Глава восемнадцатая Аслан плавно вел машину по улицам Мегаполиса, то и дело бросая взгляд на зеркало заднего вида, рассматривая в нем отражение маленького Ромки в автокресле. Малыш, насупившись, разглядывал погремушку в своих руках, думая о чем-то очень важном. Мужчина отчетливо видел в нем себя, а, может, специально искал сходство. Это мой сын. Как же так? Как? Он считает отцом другого, а мне отведена лишь роль старшего брата. Но это все неправильно. Внутренние терзания мучили молодого мужчину. Почему все так произошло? Почему я прекратил поиски? Да потому что ты дурак, Аслан, и словно не жил, а так плыл по волнам, считая, что есть еще время все исправить. А теперь... «Аслан, что-то случилось?» — Вика осторожно коснулась его руки. «Все в порядке», — мужчина выдавил улыбку. «Точно?» «Да», — он кивнул. «Просто у меня сложилось впечатление, что я тебе создала сложности своей просьбой отвести к Назару. Нас мог отвезти Сергей или такси. Не говори ерунды», — Аслан нахмурился. «Мне несложно было заехать за вами». «Тогда почему ты такой хмурый?» «Небольшие сложности на работе. но ну, ничего серьезного. Поверь, поводов для тревоги нет». «Это хорошо», — послышалось в ответ. Мужчина вновь посмотрел на Вику, подумав, что если бы судьба не свела отца эту женщину, получается, он никогда бы не узнал о том, что у него есть ребенок. На него нахлынула волна горечи. Он столько пропустил в жизни сына, и даже сейчас, зная правду, не мог предъявить права на своего малыша. Сегодня Аслан сдал тест на ДНК, но в его результате он и так был уверен. Эта бумажка с множеством печатей была нужна для стопроцентного подтверждения его догадки. Вот только кому и что он будет доказывать? Молодой мужчина понимал, что если отец узнает правду, это убьет его по крайней мере, сейчас. Надо обо всем молчать. Но где взять для этого силы? Ромка издал клич, и мужчина, вздрогнув, сосредоточился на дороге, прекрасно понимая, что сейчас нельзя погружаться в пучину раздумий, ведь он несет ответственность за жизнь двух самых дорогих людей — Виктории и их сына. Припарковав автомобиль у клиники, мужчина помог выйти девушке, которая тут же отсигнала малыша и подхватила на руки. «Можно я его возьму?» — внезапно попросил Аслан, почувствовав необходимость обнять сына. Вика изумленно посмотрела на него и растерянно произнесла. «Он недавно поел и может испортить тебе пиджак». «Не страшно», — качнул головой мужчина. Хотя я могу его, в принципе, снять. Он тут же сделал это и бросил вещь на водительское сиденье. Вики ничего не оставалось, как передать ему ребенка. Аслан прижал сына к себе, чувствуя, как сильно начало биться его сердце. Душу переполняла щемящая нежность. Маленький человечек был продолжением его самого. Разве это не чудо? Иначе и не скажешь. Девушка смотрела на отца и сына, и невольно в ней нарастала тревога. Появилась мысль, а что будет, если он когда-нибудь узнает, что это его сын? Сердце в страхе сжалось. Девушка невольно побледнела и схватилась рукой за автомобиль. «Тебе плохо?» Аслан внимательно посмотрел на нее, поудобнее перехватив малыша, который весьма заинтересовался перламутровыми пуговицами на мужской рубашке. «Нет». Вика взяла себя в руки. «Идем к Назару?» Он нас уже, наверное, и заждался. Молодые люди спешно вошли в клинику. Назар действительно с нетерпением поглядывал на часы. Больничные стены ужасно опротивили. Ему хотелось поскорее вернуться домой. Мужчина, наверное, никогда не сможет забыть тот миг, когда проснулся после глубокого сна и увидел глаза Вики, полные слез, а затем услышал ее ласковый шепот «Дорогой!» Этот момент сказал ему о многом. И теперь, когда операция осталась позади, у Назара были грандиозные планы на будущее. Маленькому Ромке и Вике он навсегда подарил свое сердце, и мужчине теперь хотелось успеть как можно больше. Вика, увидев мужа на ногах, с облегчением вздохнула, а потом нахмурилась. «Ты зачем встал? Доктор же сказал «покой, покой» и еще раз «покой». Назар, заметив медсестру с инвалидной коляской, качнул головой. «Любимая, — мужчина улыбнулся, — знаешь, я пришел сюда своими ногами и уйду тоже самостоятельно, и никак иначе». «Папа!» — Аслан строго на него посмотрел. «Ты обещал соблюдать все предписания врача». «Так я и не отказываюсь!» Бероев осторожно подошел к сыновьям. Старшего он похлопал по плечу. «Все будет хорошо, теперь точно!» а младшего, который внимательно смотрел на него, погладил по голове. «Ну как ты тут, маленький?» Ответом ему была улыбка. Продемонстрировав отцу два белоснежных зуба, ребенок протянул руки. «Мол, что смотришь? Бери меня скорее! Я же соскучился!» Назар наклонился и осторожно коснулся губами пухлой детской ладошки. «Придется потерпеть, малыш, пока папе тяжелого совсем нельзя поднимать. А ты у нас настоящий богатырь!» Вика подошла к мужу и приобняла его за талию. «Родной, поехали уже домой?» «С удовольствием!» — улыбнулся Назар. «Ты бы только знала, как мне надоели эти стены!» «Вот все назначения врача!» Сотрудница протянула папку. «Помните, когда следующий осмотр?» «Помню!» — проворчал мужчина и вздохнул. «Давайте, наконец-то, покинем эту больницу!» Аслан рассмеялся и нажал на кнопку вызова лифта. Вика крепко прижалась к мужу, чувствуя невероятную нежность к нему. «Любимая!» — послышался шепот. А потом мужские губы коснулись ее виска. «Теперь все будет чудесно!» Вика вздохнула. «Никогда не забуду, что ты не сказал мне об операции!» «Родная, давай не будем об этом!» Назар пристально посмотрел на жену. «Мы к этой теме еще вернемся», — пообещала Виктория. Аслан наблюдал за девушкой и понимал, что безумно завидует отцу. Ему хотелось, чтобы Вика на него так смотрела и к нему сейчас прижималась. Невольно промелькнула мысль, что он украл его счастье. Мужчина тряхнул головой, стараясь отстраниться от своих раздумий. «Отец был тем человеком, который дал ему очень многое, и, конечно, он не виноват в том, что судьба свела его с Викой. Сейчас все так запуталось, что выход Аслан просто не видел». «Гы!» — Ромка ударил его ладошкой по лицо. «Гы!» «Дерется!» — с любовью пробормотал Назар. «Пользуется своей безнаказанностью». «Он ребенок!» Аслан подкинул малыша вверх и ловко его поймал и просто балуется, да, Ромашка?» Ответом был счастливый детский смех. Прижимая к себе сына, молодой мужчина с горечью подумал о том, что потерял очень многое, и как вернуть утраченное он не знал. Когда они спустились на парковку, Назар, бросив извиняющийся взгляд на супругу, уточнил. «Можно я сяду на заднее сиденье рядом с Ромкой?» А потом добавил. Очень соскучился по сыну. — Да, конечно, — усмехнулась Виктория, — он тоже рад папе. Будто в подтверждение ее слов мальчик протянул мужчине соску. — Мол, так уж и быть, поделюсь с тобой самым ценным. Молодая женщина, рассмеявшись, забрала сына у Аслана и усадила его в кресло. Малыш всячески сопротивлялся, но, тем не менее, очень скоро оказался пристегнутым ремнями. Ему это не понравилось, и он нахмурился. Назар, мягко коснувшись губами щеки супруги, поспешил сесть рядом с малышом, пока тот не разревелся, и тот же увлек его резиновым, пищащим голубым слоником. Аслан молча наблюдал за происходящим и безумно злился. На кого? Да, наверное, на самого себя. Он сожалел, что прекратил поиски Вики в свое время — что не отнёсся серьёзно к своим чувствам, что согласился на брак с Жасмин, что упустил счастье. А теперь малыша воспитывает другой мужчина, пусть даже это его отец. Смысл произошедшего от этого не менялся. Что-то случилось? Аслан вздрогнул и осознал, что так и стоит около автомобиля, а Вика и Назар, пристегнувшись в креслах, вопросительно смотрят на него. Задумался, буркнул мужчина и быстро сел за руль. «Сынок, вот, думаю, может, вы с Жасмин сегодня придете к нам на ужин?» Внезапно предложил герой старший «Я соскучился по невестке. Когда вы меня уже порадуете внуками?» «Папа», — мужчина кашнул головой, — «тебя только выписали». И врач настойчиво несколько раз повторил слова о полном покое. «Поэтому, когда мы приедем, ты отправляешься немедленно в постель и постепенно восстанавливаешься, а Виктория за тобой присмотрит». «Да?» «Конечно», — девушка согласно кивнула. «Мы обязательно поужинаем все вместе, но чуть позже». Вика с благодарностью посмотрела на Аслана. Она прекрасно понимала, что ее муж пока не осознал что теперь уже никогда не будет, как раньше. Образ жизни придется полностью изменить. И если приглашать гостей, то уж точно не в ближайшее время. Машина плавно подъехала к особняку, когда телефон Беройева-младшего затрезвонил. На экране высветилось имя тесте. Прекрасно понимая, что Рэм Ренатыч не звонит просто так, мужчина сбросил звонок. «Что-то случилось?» — уточнил Назар, заметив, что старший сын занервничал. «Все в порядке. Небольшие проблемы, но все решаемое». Ушел от прямого ответ Аслан. «Может, нужна помощь?» «Нет», — молодой мужчина качнул головой. «Я вечером вам позвоню». «Спасибо, сынок». Назар кивнул и, осторожно приобняв Вику, державшую на руках маленького Ромку, направился в сторону дома. Едва отъехав от особняка, Беройев-младший остановился и набрал номер тестя. Рэм Ринатыч ответил после первого гудка. «Как дела, дорогой?» — елейно начал он. «Все хорошо», — довольно сухо проговорил мужчина. «Как здоровье, Назар Романовича! Сегодня выписали. Вот только что привез его домой». «Замечательно!» — Рем выдержал небольшую паузу. «Аслан, дорогой, нам необходимо поговорить. Заскочишь к старику в офис?» Это было одно из тех предложений, от которых, к сожалению, отказаться нельзя. — Жасмин, наверное, и нажаловалась, — со злостью подумал молодой мужчина, и ответил. — Конечно, скоро буду у вас. Он мчался в офис в тести, уже догадываясь, о чем пойдет речь. Только вот сейчас Аслан был готов к любому повороту событий. Если честно, ему было абсолютно все равно на то, что скажет тесть. Наверное, он просто понял, что есть в жизни нечто более важное, чем богатство и власть. Рэм Ринатыч встретил зятя как дорогого гостя. С мужского лица не сходила притворная улыбка, хотя глаза оставались серьезными. Чай, кофе, коньяк — он старался быть гостеприимным хозяином. — Ничего не надо. — Аслан качнул головой и предложил. — Давайте сразу перейдем к разговору. Зачем вы меня позвали? «Понимаешь, сынок, Жасмин что-то в последнее время совсем не веселое, радость померкла в ее глазах. Разве так должна выглядеть счастливая женщина? Что у вас там происходит?» Аслан мысленно усмехнулся, внезапно поняв, что супруга не поделилась с отцом своими горестями. «Все в порядке», — пожал он плечами. — А вот мне так не кажется. Дочка приезжала к нам с женой домой и едва не расплакалась, когда супруга стала спрашивать ее о внуках. — Я всего лишь хочу узнать правду. Рэм, Ринатыч, — Рэм, Ренатыч, какую? Бероев пристально устаивался на тесте. — Я просто не понимаю, о чем вы. Жасмин жаловалась на меня, что ли? — Нет, дорогой, что ты? Мужчина заулыбался и постарался уйти от этой темы. Просто решил узнать, когда вы нас порадуете внуками. Всему свое время. Аслан посмотрел на часы и чуть улыбнулся. Вы извините, у меня назначена деловая встреча. Давайте вы как-нибудь придете к нам на ужин, и мы обо всем поговорим. Конечно, конечно. Когда молодой мужчина ушел, Рэм Ринатыч откинулся на спинку кресла и выругался. «Шайтанов сын!» Так бы и стер эту улыбку с наглого лица. Жаль, что моя дочь такого любит. Он явно не тот зять, о котором я мечтал.